Глава одиннадцатая. Транкиландия. Рамирес действовал быстро. Получив разрешение на операцию, он подобрал людей в группу захвата и договорился с летчиками. Они собирались вылететь из Баготы с утра, преодолеть 200 миль на юго-восток, заправиться на военной базе в Сан Хосе дель Гуавьяра и как можно скорее выйти на цель. Завидев над головой вертолеты, жители глухих районов сразу решат, что начались маневры. Поэтому нельзя было терять ни минуты, иначе наркодельцы успеют предупредить всех своих людей. И, пиши, пропало. 10 марта 1984 года в 20 минут 10-го подполковник Эрнеста Гилиберт Варгес, помощник командира соединения по борьбе с наркотиками, отдал своей группе приказ подняться на борт двух вертолетов Белл-212 и самолета Хэвилэнд Твин Оттер. Всего группа захвата насчитывала 42 бывалых бойца из соединения по борьбе с наркотиками, а поддерживала их вооруженная группа колумбийской полиции. Почетным гостем в эту экспедицию пригласили Рона Петингела, агента УБН, проработавшего в Колумбии четыре года. Он был единственным гринго в группе захвата. Выбор Филпса пал на Петтенджилла, поскольку он много раз летал над Лианос, выясматывая плантации коки. Кроме того, он умел обращаться с портативной видеокамерой, то есть мог заснять рейд. Было уже далеко за полдень, и у вертолетов снова кончалось топливо. Петтенджил летел в Твин Оттер. Самолет замыкал рейд и держался на приличной высоте, вне зоны обстрела с земли. А вертолеты шли ниже, почти касаясь деревьев. Наконец они обнаружили полосу, заваленную канистрами из-под бензина и сушняком. Петтенжилл успел рассмотреть дымки от одиночных прицельных выстрелов, но они быстро рассеялись. Все же производителей кокаина удалось застать врасплох. Рамирес и Фелпс сразу отметили это, приняв первое радиодонесение в кабинете Рамиреса в Боготе. Вертолеты прочесали местность, сужая и сужая круги над посадочной полосой, а затем, резко устремившись вниз, коснулись колесами земли. Полицейские в маск-халатах с автоматами рассыпались веером, охраняя вертолеты. Все ждали, вот-вот начнется перестрелка. Но было тихо. Можно было осмотреться. Посмотреть было на что. Во-первых, вокруг оказались люди. Человек сорок пять, в основном мужчины неопределенного возраста, но попадались и женщины. Все в лохмотьях, безоружные. Некоторые рванули было в лес, но большинство стояли, переминаясь с ноги на ногу. Они ждали. Согнав людей в кучу, полицейские стали спрашивать, кто они и откуда. Пленники оказались не разговорчивые, но многого ей не требовалось. С одного-двух слов стало ясно, что это в основном антиокци, которых картель подобрал в трущобах Северного Медельина и нанял на тяжелые работы. Полицейские велели пленникам расчистить полосу, и вскоре смог приземлиться самолет. Вертолеты, заправившись, улетели на разведку. Надо быть на чеку, ну как снайперы вернуться. К западу от полосы стояли десять больших навесов с деревянными поднятыми над землей полами и цинковыми крышами. У нескольких имелись и стены из дранки, другие стояли открытыми. В трех похоже располагались какие-то служебные помещения. У одном была спальня с нарами на сотню человек. Далее за полосой виднелись еще навесы. Под одним разместилась современная, хорошо оснащенная лаборатория по производству кокаина. На восточной оконечности дорожки стояли четыре самолетика, а возле лаборатории вертолет. Петинджил снимал без остановки. Полицейские продвигались вглубь лагеря, и радость их нарастала. Найдена не просто главная лаборатория. а настоящая фабрика с полным циклом производства кокаина. Она кормила и одевала около ста человек. Тут были генераторы, души, промывочные и сушильные машины. Недалеко от полосы полицейские насчитали 305 бочек с ацетоном, 363 с эфиром, 482 канистры красного бензина, 133 канистры авиационного топлива. Короче, огромные запасы. Вскоре стало ясно, и для чего они предназначены. Согласно журналу полетов, брошенному у полосы, с декабря 1983 по февраль 1984 аэропорт получил 15 539 метрических тонн кокаиновой пасты и основания. А потом обнаружился и кокаин. Петтинджелл запечатлел его под навесами около лаборатории. Около ста больших полиэтиленовых мешков для мусора стояли открытыми. Их до краев заполняла полужидкая вязкая масса гидрохлорида кокаина, а сверху висела тошнотворно-сладкая облачко эфирных испарений. — Невероятно, — думал Петтинджелл, — лаборатория исполин. — Гилиберт! сообщил Рамиресу в Багату о своих находках и, выскажав опасение, что снайперы вот-вот вернутся, попросил прислать людей на помощь, да побыстрее. Вертолетчики нашли в лесу еще несколько посадочных полос, но невозможно было их обследовать с неприкрытым тылом. Кстати, Рамирес знает, как называется кокаиновый лагерь. Транкиландия, тихая деревня. На следующий день в Багате. Перед домом Франсиско Рамиреса, который доводился Хайме Рамиресу младшим братом, остановилась машина. Из нее вышли четверо и позвонили в дверь. Франсиско, сам в прошлом полицейский, не впустив чужаков в дом, выслушал их прямо на улице. Держались они вежливо, говорили тихо. Пабло Эскобар просит Франсиско передать брату, что его ожидают 400 тысяч долларов. и если он остановится, мы положим их в любой банк в Панаме в Штатах куда он пожелает. Я передам. Франсиско немедленно позвонил Хайме. Не связывайся, велел Хайме. И вообще лучше тебе на время потеряться. Все это очень опасно. И уже на следующий день Франсиско понял почему. Колумбийское телевидение транслировало, как его брат Две роты прикрытия и добрая половина журналистов страны осматривают крупнейшую в истории партию кокаина. Столько наркотика никто из них не видел никогда. Рамирас прибыл в Транкиландию с подкреплением 12 марта и взял руководство операцией в свои руки. Ему доложили о существовании другой посадочной полосы в 16 милях к северу. И на утро, еще затемна, Рамирес перебросил туда вертолеты. Рабочие сбежали, побросав все: полиэтиленовые мешки, спиртное, бумагу, пробирки, пипетки, термометры, кровати, матрасы, еду, лодки, пилы и все оборудование. Они оставили целую тонну кокаина в пятидесяти громадных керамических кувшинах. Во втором лагере было двадцать навесов, и назывался он. Коколандия. Пройдя по тропинке, оперативная группа нашла и третий лагерь Коколандию два, точный слепок Соколандии один. Здесь обнаружили 140 ведер с кокаином, то есть еще 500 килограммов. Кокаин перенесли под навесы, к матрасам и оборудованию и спалили все дотла. В четвертом лагере, отделенном от Транкеландии рекой Месаи, полиция нашла четыре метрических тонны кокаина. Это был самый крупный из найденных тайников. Его тоже сожгли. Все были в восторге. — О, Му, непостижимо! — кричал Петтенджил по радио своим непосредственным начальником. — Мы тут, что ни день, то новую лабораторию с лица земли стираем. 17 марта солдаты наткнулись на базовый партизанский лагерь, принадлежавший революционным вооруженным силам Колумбии. Здесь, как и в кокаиновых лагерях, имелись спальный корпус, кухня и пункт связи. Солдаты изъяли у партизан различное оружие, горы марксистско-ленинской литературы и портновские заготовки. рулоны сине-зеленой материи для формы и треугольные нашивки с желтым тиснением РВСК. Очевидно, партизаны охраняли кокаиновое производство. Похоже, подтвердились давние предположения военных, а заодно и американского посла Тамза, о связи партизан с наркобизнесом. За полмесяца 13,8 метрических тонн кокаина обратились в дым. А с ними 14 лабораторий и лагерей, семь самолетов, 11 800 бочек с эфиром и другими химикатами. В интервью Джонни Фелпс назвал Тринкиландию заповедником кокаиновой индустрии. Колумбийские власти подсчитали, что за два года эти лаборатории принесли кокаиновым воротилам 12 миллиардов долларов чистого дохода. Уничтоженные лагеря вместе с сожженным кокаином стоили в десять раз меньше. Для Фелпса и Рамиреса проведенный рейд означал, что картель больше не собирает грузы с миру по нитке из маленьких домашних лабораторий. Фелпс никогда прежде не видывал таких фабрик, как в Трантиландии, и никто в колумбийской службе безопасности не подозревал об их существовании. Но одновременно существование Транкиландии бросало правительству некий вызов. Если можно отгрохать одну фабрику, за остальными дела не станет. Может их десятки или сотни. Рамирес решил во что бы то ни стало найти все до единой, а Фелпс позаботился, чтобы Рамирес получил снаряжение и необходимые деньги от правительства США. Удачный рейд на Транкеландию сразу расстегнул американские кошельки. Отныне Рамирес стал лучшим полицейским Колумбии. Более захватывающего зрелища, чем разгром кокаиновых лабораторий, его соотечественники не видели никогда. Рейд сделал ему карьеру. Рамирес любил славу, ему нравилось быть в центре внимания, и он твердо решил стать в один прекрасный день шефом колумбийской полиции. Однако почевать на лаврах он не собирался. В первую очередь он был охотником, и им владела жажда новых побед. Он бросил наркодельцов в нокдаун. Теперь пришла пора добить их окончательно. В Транкиландии полно антиоксов, значит, без Медельинского картеля тут не обошлось. Да и попытки Искабара остановить Рамироса явно свидетельствуют, что и у него рыльце в пушку. А、участие клана Ачуа доказано неоспоримо, ведь самолет Цифиром приземлился на Осиендиверы Крус. Самым большим откровением было для полиции участие кокаинового дельца из Баготы Хосе Гонсало Родригес Гаче. Он оказался совладельцем лабораторий, найденных в джунглях. Тридцати шести летний Родригес Гаче никогда не считался птицей высокого полета, приземистый, полноватый. Рост метра шестьдесят пять. Он был известен под кличкой «Мексиканец», поскольку питал особую слабость ко всему мексиканскому. Первая улика и против мексиканца был разбитый самолет, обнаруженный на одной из посадочных полос в лесных дебрях. Владельцем самолета был Хусто Пастор Родригес Гача, брат мексиканца. Следующий сигнал поступил от шефа полиции из Летиции, городка на Амазонке, где картель перекупал листкоки у перуанцев. В Летиции прошел слух, будто Родригес Гача полностью обанкротился в результате Транкеландского рейда. Оказывается, еще с середины декабря 1983 года он начал перебрасывать пасту и кокаиновое основание из Перу на реку Яри. И вложил в лаборатории колоссальные средства. Финансовый крах Радригеса Гачи явно подтверждал, что он партнер Медельинского картеля. Накануне рейда цена килограмма кокаина в Майами при оптовых закупках составляла 14 тысяч долларов. После рейда она мгновенно подскочила. Впервые за последние три года обнаружился кокаиновый дефицит. И борцы с наркотиками воспряли. Рейт нанес кортэлю несомненный ущерб. Но что намерены предпринять кокаиновые магнаты? Глава двенадцатая. Белый Мерседес. Нервы министра юстиции Лары Банильги были на пределе. Кортэль постоянно терроризировал его близких. Напряжение сказывалось и на главе семьи. Вступив в должность министра, Лара Банильев вскоре с головой ушел в схватку с наркомафией. Его подстегивало гнусное обвинение во взятках, предъявленное ему Пабло Эскобаром. С того памятного заседания Конгресса скандальные публикации о делах картеля заполонили прессу, теле, и радиожурналисты приправляли их смачными деталями. Все сведомо и благословение министра юстиции». Результаты кампании превзошли все ожидания. Карлос Ледер ушел в подполье, а на столе президента Бетанкура ждал подписи приказ о выдаче Ледеру американцам. Лара Банилья лишил весь клан Ачуа летных прав, а ведь они владели целой эскадрильей небольших самолетов. В начале 1984 года Лара Банилья с подачи полковника Хайме Родригеса Уличил 30 политиков в использовании наркоденег для предвыборной борьбы. Больше всех от карающей диснецы министра пострадал Пабло Эскобар. Благодаря разоблачениям Лары Банилье его с позором выдворили из Конгресса, и теперь газеты пестрили унизительными публикациями о его небезгрешном прошлом. Попытки продвинуться на политической арене пришлось оставить навсегда. Но сдался Эскобар не без боя. Тихо переждав первую волну общественного гнева, он снова взялся за оружие. В феврале 1984 года, когда суд аннулировал ордер на его арест, Эскобар потребовал от правительства отмены соглашения о выдаче преступников. Он заявил, что в противном случае они с Ледером закроют полторы тысячи предприятий. оставив без работы более 20 тысяч жителей страны. А выступая на политическом митинге, он назвал Лару Банилью «подсадной уткой американского империализма». Эскобар также обратился с открытым письмом к послу США Тамзу, где отрицал свою причастность к кокаиновым лабораториям, осуждал соглашение о выдаче преступников и характеризовал Лару Банилью как «предсаду». представителя вашего правительства в колумбийском кабинете. Эта последняя фраза показалась Джонни Фелпсу очень точной. Он безмерно уважал Лару Банилью и восхищался им. Призрение же Фелпса к колумбийскому правительству росло день ото дня. Для выдачи преступников президент Бетанкур не предпринимал практически ничего и весьма слабо выражал солидарность со взглядами и борьбой Лары Банилье. Теперь же он сидел, сложив руки, и спокойно наблюдал, как крупнейший в мире наркодилет, отъявленный убийца, оскорбляет министра юстиции. Фелпс, прежде всего, был полицейским и умел рисковать, работа такая. Однако он очень тревожился за Лару Банилью. Министр явно не знал всей подноготной наркомахинаций, не имел поддержки сверху и слабо представлял силы своих противников. В августе 1983 года колумбийская полицейская разведка предотвратила первое покушение на жизнь Лары Банилье, организованное из Медельина. После раскрытия заговора тамс и Фелпс посетили Лару Банилью в министерстве юстиции. Вам надо держаться осмотрительней, посоветовал Тамс, и предложил ему свой собственный бронежилет. Поблагодарив обоих американцев, Ларрь Банилье посмеялся надыхопасенями. Выйдя от министра, Тамс отдал бронежилет Фелпсу: держите и всучите ему непременно. Фелпс передал жилет Ларрь Банилье, а вот заставить носить так и не смог. В другой раз, зайдя вместе с Тамзом к министру, Хелпс сообщил ему, что УБН обнаружила утечку информации в его собственном ведомстве. Сотрудники поставляли сведения наркодельцам. И снова Лара Банилья не воспринял угрозу всерьез. Хелпс сказал Тамзу: «Он еще не верит, недозрел». Вскоре после разгрома Транкеландии в Медельине у киоска с прохладительными напитками под названием «Пальчики оближешь» собралась группа наркодельцов. Они задумали убить Лару Банилью и теперь обсуждали план. За его осуществление им предстояло выложить, вместе с авансом, 50 миллионов песо. Это 521 тысяча долларов. Осведомитель УБН... Позже сообщит, что приказ об убийстве отдал сам Пабло Эскобар. Исполнение задуманного взяла на себя одна из меделинских шаек наемных убийц — Кеситос. Непосредственным исполнителем выбрали Карлоса Марио. Этому нервозному бродяге шел 32-й год. На его счету было 15 арестов за убийство, грабежи и вооруженные нападения. За руль посадили молодого паренька Байрона Веласкеса, увы, кормыша Пабло из Кабара. 30 апреля 1984 года Тамзу позвонил взволнованный Лара Банилья. Поток угроз в его адрес нарастал, и министр юстиции все больше тревожился за семью. Однако в тот день у него были хорошие новости. Министерство иностранных дел предложило ему уехать послом Колумбии в Чехословакию. Тамс обрадовался. «Ну, там-то вы будете в безопасности. Все террористы останутся здесь, в правительстве». К сожалению, продолжал Лара Банилья, «Чехи дадут разрешение не раньше, чем через месяц, и на этот срок ему с семьей надо бы где-то укрыться. Быть может, Тамс поможет?» «И Тамс, разумеется, помог». Запросив по телефону Белый дом, он попросил подыскать что-нибудь подходящее. Убежище нашлось в Техасе. Все выяснив, Тампс отправился на торжественный прием, а своему помощнику велел передать Ларри Бонилье о техасском варианте. В тот же день в семь часов вечера Байрон Веласкес и Карлос Марье на мотоцикле, обвешанные гранатами, с Мак-10 на перевес Слились с потоком машин, выясматывая белый Mercedes-Benz. Уже совсем вечерело, когда они обнаружили машину. Улицы были запружены транспортом, но Веласкес и Карлос Марио на новом юрком мотоцикле Yamaha смело ныряли в самую гущу. Наконец Веласкес на полной скорости врезался в Mercedes, несколько помяв ему правое заднее крыло. Убийцы даже не успели тщательно прицелиться, выхватив Мак-10, Карлос Марио навел автомат на смутно видневшуюся на заднем сиденье фигуру и, нажав гашетку, за две секунды выпустил всю обойму. 30 апреля 1984 года в 19:40 в клинике Шайо констатировали смерть Родриго Лары Банилье. Три пули сорок пятого калибра угодили ему в голову, две в грудь, одна в шею и одна в руку. Бронежилет Льюиса Тамза валялся на заднем сидении, да он бы и не помог. После нападения на Лару Банилью машина сопровождения устремилась в погоню за преступниками. Удачным выстрелом охранник повредил им топливный бак, мотоцикл вспыхнул и, потеряв управление, вылетел на тротуар. Байрон Веласкес, оглушенный, с простреленной рукой, был немедленно арестован. Труп Карла Самарио остался на улице. Пулеметная очередь охраны практически снесла ему голову. Белисарео Бетанкур и кабинет министров в полном составе побывали в клинике Шаю после убийства. Затем они уединились в президентском дворце в Нариньо. Министры были в ужасе. Разгневанный президент сохранял присутствие духа. Уже за полночь первого мая он подписал указ об объявлении в стране осадного положения, пообещав спасти национальную гордость колумбийцев. В какой-то момент во время заседания он решительно заявил: «Выдадим их Америке». Тысячи людей прошли в ротонде Капитолия мимо закрытого гроба Лары Банилье. Тысячи колумбийцев сказали ему последнее прости. Солнечным утром 2 мая почетный военный эскорт проводил гроб через плаца Боливар к Национальному собору. Площадь была запружена плачущими людьми, богачами и бедняками, без различия. Их душили гнев и ярость. Слышались выкрики «Мы любим тебя, Родриго! Отмщение! Справедливости!» Президент Бетанкур произнес надгробную речь. Он отнюдь не собирался успокаивать своих сограждан. Пришла пора задуматься, кто мы такие, что есть нация и что есть гражданин. Остановитесь, враги человечества! Колумбия выдаст всех преступников, они должны быть примерно наказаны. Толпа рукоплескала президенту. Шесть дней спустя. 8 мая 1984 года Бетанкур подписал приказ о выдаче Карлоса Ледера. Глава 13. Берри Сил. Через месяц после падения Транкеландии у колумбийского побережья появилась двухмоторная Cessna Titan 404, приобретенная в Майами для Хорхе Ачуа. В Колумбию самолет перегоняли два летчика — приятель Ачоа из Гондураса и второй пилот — Элиас Маккензи. Оба страшно устали. В два часа по полуночи они вылетели с одного из южных Багамских островов в надежде, что в столь ранний час встреча с ВВС Колумбии маловероятна. «Ранчо Хорхе Ачоа как раз под нами!» — сказал гондурасец Феликс Диксон Бейтс, работавший прежде на коммерческих авиалиниях. «Хочешь взглянуть?» Конечно, ответил Маккензи. Титан облетел вокруг Асиендеверакрус и летчики помахали кому-то на земле. Но приземлился самолет не здесь, а южнее, в окрестностях Медельина. Там их встретили на машине и отвезли по горному серпантину еще южнее, в Лалому, где проживало семейство Ачуа. В гостиной их ждали Хорхи Ачуа, Фабио Ачуа. Пабло Корреа Араяве, зять Хорхе, и Пабло Эскобар. Председательствовал на сборище Хорхе Ачоа. Маккензи испанского не знал, и Бейс переводил. Сначала Ачоа обменялся любезностями с Маккензи, даже вспомнил, что как-то говорил с ним по телефону. — Рад с вами познакомиться, — сказал Маккензи. Маккензи выполнял боевое задание — Собственно, задание у него было два, но узнай калумбийцы о втором, а они прикончили бы его на месте. По-настоящему летчик озывали вовсе не Элис Макензи, а Адлер Берриман Сил, и был он осведомителем убийн. Родился и вырос Берри Сил в городе Батон-Руж в Луизиане. Это был человек гора, весил около 135 килограммов. Берри Сил считал. что он умнее всех на свете, глядел на всех свысока, не курил, не пил. У него было две страсти — небо и женщины. Люди, знавшие толк в летном деле, считали его лучшим в мире пилотом. Когда ему было всего 26 лет, он уже ходил в рейсы самостоятельно. Самый молодой пилот за всю историю «Трэнс Уорлд Эйрлайнс». Но потом силу наскучили коммерческие рейсы. Ему, прирожденному лидеру и чертовски обаятельному мужчине, хотелось рисковать, и он нашел себя в контрабанде. В 1972 году в возрасте 32 лет сил попался на Новоарьянской таможне за попытку провоза семи тонн пластиковых взрывателей в Мексику для кубинцев, вознамерившихся свергнуть Кастро. Силы отпустили подобру-поздорову, но газетная шумиха стоила ему места в авиокомпании и стал Сил воздушным купцом, как обычно называют контрабандистов, промышляющих всем подряд. В 1976 году, взявшись за марихуану, Сил зачастую в Центральную и Южную Америку. В 1979 году провел восемь месяцев в гондурасской тюрьме за нелегальное хранение пистолета в кабине самолета. На обратном пути повстречал контрабандиста Уильяма Роджера Ривза, который поведал Силу, что работает на медельинское семейство Ачоа. И с 1981 года Сил тоже начал возить для них кокаин. Связь он держал. С майамским сбытчиком по кличке Лита. Настоящего имени Лита никто не знал. К ту пору сил превратился в настоящего гения контрабанды. Чтобы не повторять чужих ошибок, он внимательно изучал судебные отчеты о крупных контрабандных делах. Даже судебные заседания посещал, учился, точно прилежный студент, как губка все впитывал. И отработал собственную систему безукоризненно. Покидал Луизиану и возвращался только по ночам. Летал, как и прочие контрабандисты, без сигнальных огней. Он и его летчики пользовались специальными приборами ночного видения, которые аккумулировали и в 50 тысяч раз усиливали звездный и лунный свет. Над Колумбией его самолеты летали в так называемые окна. ВВС? получали двадцати пяти тысячные взятки, чтобы какую-то часть ночи они смотрели в другую сторону. А войдя в воздушное пространство США, люди сила сбрасывали скорость до 220 километров в час и снижались до полутора километров. Тогда на экранах радаров их самолеты походили на вертолеты, которые возвращаются с нефтяных скважин в Мексиканском заливе. Затем Следуя указаниям радиолокационного маяка, самолеты «Сила» устремлялись над сетью проток и рукавов Миссисипи, вглубь Луизианы. И там брезентовые мешки с кокаином спускали на парашютах в болото, затем их втаскивали на борт специальных вертолетов и отправляли на разгрузку. Майамским сбытчикам кокаин переправляли на автомобилях. В 1982-83 годах Сил привез в Соединенные Штаты более пяти тонн кокаина, и доход его составил 25 миллионов. Все луизианские наркодельцы считали его главным контрабандистом штата. Полицейские, следившие за Силом, видели, как он беседует сразу по двум телефонам автоматам. В небольшом зеленом полотняном мешочке были наготове сотни монет. С Колумби, он говорил, специальным кодовым языком. Постоянное состязание с полицией его воодушевляло. Однажды, столкнувшись на улице Баттон-Руш с полицейским штата Луизиана, Сил воскликнул «Да никогда ты меня не поймаешь, идиот безмозглый». Но Берри Сила все-таки поймали, правда, не в Луизиане, а во Флориде. И не потребовалось для этого сложной продуманной слежки. Показания осведомителя, да подслушанные телефонные разговоры, сделали свое дело. В марте 1983 года Большой Федеральный суд присяжных в Форт Лодердейл обвинил Берри Силла в невегальном ввозе 200 тысяч таблеток Куаалют из Южной Америки. Фамилия Сила попала в газеты, но набрана была мелким шрифтом. В столбце значилось еще семьдесят пять фамилий. Он был занесен в список как Адлер Сил. Он же Берри Сил, он же Билл Элдерс, он же Толстяк. Как бы то ни было, легенда его осталась чистой. Для Ачоа он по-прежнему был Элисом Маккензи. Имен Берри или Адлер Сил в Колумбии не знали. Сил... Сдался добровольно и вышел под залог в 250 тысяч долларов. Но суд грозил ему большим тюремным сроком. И Сил незамедлительно попытался договориться с властями. Сил предложил, что он перекинется, то есть станет тайным осведомителем. Но обещал с три короба, обещал столько кокаина, что им не снилось. Откуда? Не уточнял. Прокурор отверг предложение Сила. Все это время Сил по-прежнему держал связь с Лита и даже сделал для Очоа три кокаиновых рейса, пока гулял под залог на свободе. Но суд приближался и Сил, позабыв о контрабанде, стал готовиться к защите. Он всячески старался утаить свои проблемы от колумбийцев, однако это было не так уж просто. С одной стороны, Лита беспокоился, поскольку Маккензи привозил слишком мало наркотика. Вот, к примеру, брат Лита привез три тонны за раз. Почему бы Маккензи не попробовать? Сил был потрясен, узнав, что для самолетов Ачоа такие рейсы вполне обычные. Расспросил подробнее. Лита поинтересовался, хочет ли Сил попробовать сам. — Хочу, — ответил Сил, — надо только самолет подыскать. В феврале 1984 года Сил предстал перед судом Форт Лодердейля по обвинению в контрабанде и был признан виновным. Ему грозило 10 лет тюрьмы. Норман С. Редгер, окружной судья Южной Флориды, мягкотелостью не отличался, приговоры выносил суровые. К тому же Силу предстал второй суд по обвинениям, возникшим в ходе разбора первого дела. И к его десяти годам могли прибавить еще сорок семь. Однако Сил, несмотря ни на что, продолжал готовиться к переброске трехтонного груза для клана Ачоа. Девятого марта он приобрел двухмоторный Локхит Лоудстар, модификацию истребителя времен Второй мировой, грозы подводных лодок. На борт он мог принять значительно больше трех тонн. Но на следующий день, 10 марта, полиция разграбила Транкиландию и полет Сила был отложен до лучших времен. Сила отчаянно хотел прийти к полюбовному соглашению с властями, а когда его дела приняли совсем дурной оборот, решился на дерзкую аферу. Вышел на агентов УБН. И сообщил им, что готов заключить с Ачоа сделку на три с половиной тонны и доставить их в УБН в два приема в целости и сохранности. Сперва ему не поверили. Сил предлагал немного не мало удвоить рекорд Тампа. Сил умел убеждать. По его словам, операция уже на мази, редчайшая возможность для УБН, и агенты решили рискнуть. 28 марта Сил подписал соглашение о сотрудничестве с УБН. Ему не обещали ничего, но обе стороны прекрасно понимали: доставит Сил груз, ему значительно сократят срок. И четыре дня спустя под именем Элисом Макензи Сил встретился в Ла Лома с Хорхе Ачоа. Впервые осведомитель УБН переступил порог святая святых Медельинского картеля. Гондурасец Феликс Бейтс перевел ему слова Ачоа. «Запас кокаина для отправки в Штаты не иссякаем». Впрочем, Ачоа сталкивался с определенными сложностями. Из каждых трехсот килограммов, пересылаемых ежедневно через Багамы, половина попадала в руки полиции. Но、ну、и это пустяк по сравнению с катастрофой в Транкеландии». Пабло Карреа Араявы рассказал, что Рейт Вильянос открыл для полиции имена многих членов картеля. Теперь нам придется туга. Они зацепились за большую лабораторию мистера Ледера. Силу, как и любому летчику-контрабандисту, имя Ледера было знакомо. Карреа поведал Силу, что Ледер спрятал кокаиновые запасы картеля в подземных бункерах по всей Колумбии. Рейд в Транкеландию и дальнейшее правительственное расследование вынудили картель перенести лаборатории в другое место. На этих словах наркодельцы перешли на шепот. Картель заключил сделку с несколькими министрами в сандинистском правительстве Никарагуа. Сандинисты помогают АЧОА в строительстве взлетно-посадочной полосы для заправки самолетов в Никарагуа. Это означало, что при перелете из Колумбии в Штаты на борт можно будет взять меньше топлива, а значит, больше кокаина. Сбейцо и Сила взяли кровавую клятву, что никогда, ни при каких обстоятельствах они не произнесут слово Никарагуа. Пусть считается, что перевалочный пункт находится в Коста-Рике. Сила немало удивился, что Ачуа сотрудничает с коммунистами. — Да мы не коммунисты, боже упаси, — пояснил главарь картеля. — Но они нужны нам, а мы — им. — Американцы-то они вряд ли примут с распростертыми объятиями, — все еще сомневался Сил. — Тебе беспокоиться не о чем, — услышал он в ответ. Ачоа вкратце обрисовал грядущую операцию. В ближайшие дни Сил приземлится на полосе к северу от Медельина, — Заберет первые полторы тонны и переправит в Штаты. Половина уйдет в Майами, половина — в Лос-Анджелес. Клан Ачоа намеревался подкопить кокаин в Лос-Анджелесе. Во время летней Олимпиады 1984 года спрос резко возрастет. Вернувшись в Никарагуа, силы Бейтс будут дожидаться, пока картель соберет вторую партию груза. Неделю спустя Сил встретился с Лито в Майами, в Мире Машин, в роскошном автосалоне, которым Лито владел на пару с Пабло Эскобаром. Лито сообщил, что через салон еженедельно проходят полутонные грузы наркотика для сети Пабло Эскобара. Он также рассказал, что Ачоа потерял на Багамах шесть самолетов буквально за два дня и теперь тщательно проверяет своих сбытчиков в Майами. Непосредственно проверяет людей венесуэлец Лизардо Маркес Перес, бывший военный моряк. На родине его ждала тюрьма за контрабанду кокаина, 667 килограмм, и за участие в попытке совершить государственный переворот. Ачоа почитали Маркеса светлой головой и величали профессором. Встретившись с Силом в середине апреля, Маркес сообщил, что картель недоволен недобросовестностью Лита. Он и его люди болтают с домашних телефонов вместо телефонов-автоматов. Для всех сбытчиков в Южной Флориде Маркес приобрел сигнальные устройства с кодом и составлял теперь пособие по технике безопасности. В тот же вечер, благодаря Берри Силу, в УБН узнали кодовый сигнал самого Маркеса. Прибыв в Панаму на деловую встречу с Хорхе Ачоа, Пабло Эскобаром и другими наркодельцами, Сил привез для Ачоа целую пачку ежедневных сводок, составленных Маркесом. Главари картеля хотели отправить полуторатонный груз как можно скорее, но Сил настоятельно требовал осмотра Никарагуанской полосы. По возвращении в Майами Сил с Бейцем купили фургон виннибага для внутренних перевозок кокаина в США. До операции оставалось два дня, но у Лоудстара на пробном полете перегорел двигатель, на замену потребовалась целая неделя и тридцать тысяч долларов. А дальше новое препятствие. Лишившись Лару Банилью, члены картеля вынуждены были укрыться от правосудия в соседней Панаме. Наконец Сил встретился с главарями в Панама-Сити. Шел май 1984 года. После убийства минуло всего несколько дней. В картеле царила полная неразбериха. Трое братьев-фачо с чадами и домочадцами сняли дом в центре города. Неподалеку жил и Пабло Эскабар. От него Сил узнал, что Ледер скрывается в Бразилии, а все кокаиновые лаборатории в Колумбии демонтированы. Их перебазируют в Никарагуа. Впрочем, несмотря на текущие неприятности, Ачоа намеревались отправить полуторатонный груз как можно скорее. На встрече Эскобар представил силу незнакомца Федерико Воена, государственного чиновника из Никарагуа, который готов сопровождать силы ибейца для осмотра взлетной полосы. Воена, надо слушаться во всем, и никто их не тронет. Уэйн заявил, что его правительство организует переработку кокаинового основания в любом количестве. Дело за поставками из Колумбии, эфира они закупят в Восточной Германии. Позже в тот же день Силуэйбейц прилетели в Манагуа. В аэропорту Уэйн быстро уладил все вопросы с иммиграционной службой. Силуэйбейцу позволили выйти в город без визы и штампов в паспорте. Сотрил их. Маркеса, жена воина. Поехали на северо-запад. В пяти милях от Монагуа стоял огромный нефтеочистительный завод. По словам воина, единственный в стране. Какой бы самолет ни пролетел над предприятием, вражеский или свой его непременно собьют. Сил это, разумеется, запомнил. Объехав гору, они свернули налево. Клосс-бразилец. военному аэродрому с одной посадочной полосой. За контрольно-пропускными пунктами Войн показал летчикам ангар, а в нем Пайпершайен, личный самолет Пабло Скабара. Сил поинтересовался длиной и качеством покрытия взлетной полосы. Беседуя, Сил, Бейц и Войн прошли почти всю километровую полосу из конца в конец. Без подобных проверок Сил контрабанду не ввозил. Но едва сил с бейцем вступили на траву, чтобы осмотреть дренажную канаву по западному краю полосы, воен заорал: "Стойте! Тут все заминировано", объяснил воен. И если возникнут сложности при посадке, держитесь восточной стороны, на западной взорветесь. На карте Никарагуа воен стрелками указал направление посадки и взлета, дал код для проникновения в воздушное пространство Никарагуа. Следовало запросить в вышку на определённой, очень высокой чистоте и назвать свой опознавательный знак. Янки Ноябрь виски Рентген Янки Янвря. В углу карты Сил записал телефон Воена и его код по ОВЧ. Воен предупредил, что все подступы к Манагу оприкрыты установками ПВО для защиты города от ночных налётов контрас. На врезке с планом Манагуа Сил Обвел место нахождения установок ПВО, нефтеочистительный завод, дом военного штаба сандинеского Народного фронта. Вернувшись в Панаму, Сил узнал, что Искабар несколько изменил план операции. Вместо того, чтобы сидеть в Никарагуа в ожидании второй партии кокаина, Силу предлагалось слетать в Боливию за шестью тоннами кокаинового основания для новых никарагуанских лабораторий. Силас Бейтсом доставили в Южную Флориду на личном самолете. Приземлившись, Берри Силл поспешил в Форт Лодердейл, чтобы предстать в федеральном суде пред очи судьи Ретгера. Никто, однако, не удосужился уведомить судью, что Силл стал ценным для страны осведомителем. И Ретгер дал ему максимальный срок — 10 лет тюрьмы. И постановил немедленное тапирование сил в Браувордскую окружную тюрьму. В полнейшем отчаянии сил изнывал в тюрьме двое суток, пока агенты УБН на дополнительном закрытом слушании не уговорили Редгера выпустить его на поруки.